Новые пути Есть только два способа смотреть на мир. Либо верить, что в мире ничто не является чудом, либо что в нем нет ничего, кроме чудес. Альберт Эйнштейн Спустя месяц после ночи памяти Черный принц снова явился в омбру. Крестьяне пахали убранные поля и снимали урожай оливок. Рынки благоухали трюфелями и грибами, а в доме Фольхартов устроили проводы Мэгги, которая отправлялась вместе с Дориа в долгое странствие, что совсем не нравилось ее отцу. Переулки Омбры притихли под покровом ночи, но дом Фольхартов гудел, как пчелиный улей. Там собралась половина города — Пройдя в дом, Ниям отметил, что Мортимер и впрямь был чернее тучи. «Мэгги собирается с Дориа в Андалузию. Эта поездка не меньше, чем на три недели», — пожаловался он черному принцу, провожая в свою мастерскую. «Тебе не кажется, что это очень легкомысленно? Ведь уже октябрь на дворе. Скоро начнутся зимние бури, а на морских путях объявилось чудище». Ниям не встречал бесстрашнее бойца, чем перепел — но когда речь шла о его детях, Мортимер боялся всего на свете. «Да, про чудище я слыхал», — комедиант спрятал улыбку. «Но она вроде бы не очень большая. Мэгги ведь выходила невредимой из переделок куда страшнее». Он повернулся к Мортимеру спиной, не желая показывать другу, какую боль причинила ему их сердечное объятие при встрече. Нияма беспокоила рана на плече, оставленная копьем Якопа, сына Виоланты. Юноша все больше уподоблялся своему мрачному деду и со своими дружками терроризировал деревни, что лежали в тени Дворца Ночи. Копье поразило Нияма, когда он стянул одного из разбойников с коня, но Мортимеру этого знать не следовало. Мэгги и Реза очень беспокоились, как бы дружба с Ниямом не вернула однажды их отца и мужа назад, на путь тайного мщения. Нияму и самому не хотелось, чтобы лучший переплетчик страны опять взялся за меч». Одну из свежепереплетенных книг Мортимера украшали рисунки Резы. На рисунках были травяные феи, стеклянные человечки и речные нимфы. Картинки были сделаны мастерски, хотя и отличались от тех, которыми снабжал книги замка Бальбулус, знаменитый миниатюрист Виоланты. Нияму рисунки Резы нравились больше, а рисовала из любви к миру Омбры, тогда как Бальбулус из желания его подчинить. «Но они оба еще такие юные!» Мортимер рассеянно потер свой шрам на локте. Он получил его, когда друзья вместе обороняли одну из деревень при Дворце Ночи. Пусть Мортимер и распрощался с личиной перепела, но шрамы на его теле продолжали хранить о ней память. «Юные!» «Дорио приходилось самому заботиться о себе с десяти лет. Разве его брат не рассказывал тебе, какое детство выпало на их долю?» «Поверь мне, по сравнению с этим морское чудище действительно звучит как пустяк. Лазаро, старшего брата Дорио, из-за могучего роста прозвали силачом. С определенного момента он смог защитить Дорио и свою мать от пьющего отца. А знаешь, почему они хотят именно в Андалузию?» «Поговаривают, что тамошняя королева ест жемчуг, чтобы ее кожа сделалась белой, как снег. а темнокожих жителей она обкладывает двойным налогом». «Один торговец рассказывал Дорио, что там есть зеркало, через которое можно перейти в другой мир», — сообщил Фольхарт. Ниям не смог разгадать значение взгляда, которым сопроводил свои слова Мортимер. «Другой мир?» — Ниям покачал головой. «Даже проживи он сто лет, едва ли успеет узнать и малую часть этого мира». «Они молоды», — сказал черный принц, — «и хотят найти свое место, то, что будет принадлежать только им». «Ты наверняка и сам помнишь, как испытывал нечто подобное». Мортимер молчал, как будто не был уверен, помнит ли. «Ну да, что-то такое есть», — сказал он наконец. «Я надеюсь, что Дория вернет мне дочь невредимой». Мэгги уже не раз доказывала, что вполне может и сама позаботиться о себе, но Ниям счел за благо промолчать. Она и ее брат Данте были самым дорогим, что есть у Мортимера. Он никогда бы не отпустил Мэгги с легким сердцем, даже если бы дочь охраняли сто телохранителей. Ниям раскрыл вторую книгу, над которой работал Мортимер. Там тоже были иллюстрации Резы. В книге было несколько сказок, написанных в Фенолео для детей Омбры. «Виоланте следовало бы попросить Резу проиллюстрировать книгу о перепеле. Бальбулуса не было на месте, когда ты переплетал пустую книгу для Змееглава». Ниям сразу же пожалел о сказанном. Он тотчас увидел, как тень перепела мелькнула на лице Мортимора. Разве он не поклялся себе никогда не упоминать о прошлом? «Это странно, правда?» — пробормотал Мортимор. «Самые плохие воспоминания порождают лучшие истории». «Не всегда, а? Некоторые слишком плохи». Ниям закрыл книгу и погладил пальцами переплет. мортимер украсил его тесненной бабочкой из золота — Только из рук Мортимера Фольхарта выходили такие красивые книги. Эти страницы будут рассказывать свои истории и тогда, когда их создатели будут забыты. Хорошо, что Перепел уступил место переплетчику. «Пойдем к гостям!» Черный принц открыл дверь мастерской, в которой незамедлительно ворвался шум полного дома. «Я кое-что принес для Мэгги. Это поможет избежать морских чудищ на пути». Потребовалось время, чтобы отыскать Мэгги среди друзей и соседей в доме, где фольхарты жили уже пять лет. не Ниям, как и Сожирук, рос среди бродячих комедиантов, не имея такого дома, кочуя с места на место. Ему и по сей день нравилась кочевая жизнь. Он не нуждался в прочных стенах, хотя признавал, что временами они делали жизнь надежнее». «Ни сейчас, ни ям», — сказал он себе, следуя за Мортимером по комнатам, наполненным людьми. «Не следует пускать тень в дом, наполненный радостью». На вечер к Фольхартам пришла даже дочь сожрука Брианна, которая редко покидала замок Виоланты. Она стояла рядом с Лазарро и своим младшим братом Еханом, которого в Омбре называли «парнем с золотыми руками». Даже самые опытные мастера ювелирной ковки бледнели от зависти, когда видели, что выходит из мастерской Ехана. Все гости пришли с подарками. лазара смастерил седельную сумку, подруги Мэгги шили ей дорожные платья, а от отца она, конечно, получила записную книжку, пустые страницы которой самозабвенно перелистывала. Мэгги очень походила на свою мать, но не ям замечал в ней и черты Мортимора — Ее объятие было таким же сердечным, как у отца, вот только от Мэгги Ниям не мог утаить, что его лицо исказилось от боли. «Это всего лишь царапина», — шепнул он ей. «Твоему отцу не надо про это знать». Она ответила улыбкой. Мэгги часто приходилось бояться за своего отца и, может быть, потому вовсе не случайно влюбилась в юношу, который, хотя и понимал толк в борьбе, не особо ее ценил. У Дория был отец, склонный к насилию, и парень с детства больше полагался на разум, нежели на силу или оружие. Ниям заказал своему лучшему разведчику карту для юных путешественников. На ней было изображено и морское чудище, которое так тревожило Мортимора, и крылатый конь, якобы живущий на побережье. Мэгги с восхищением принялась разглядывать подарок. — Реза рада, что мы едем, но Мо сильно беспокоится, — шепнула она Нияму. Мэгги всегда называла отца Мо, даже когда для всех остальных он был перепел. «Мы уже так давно здесь, в Омбре. мой слышать не хочет, что этот мир гораздо больше. Но я хочу увидеть сирен, живущих в бездонном море, луга, на которых стеклянные женщины придут пряжу из солнечного света. А ты слышал про железного человека, которого кузнец выковал из мечей, павших в бою? Ехан рассказывал про это моему Дориа. Эту историю Ниям еще не знал». Для него все было так, как он и сказал Мортимеру. «Не хватит жизни, чтобы отыскать все чудеса этого мира». Мэгги отложила записную книжку, щеки ее заолели. Ниям, даже не оборачиваясь, догадался, кто появился в дверях. Фарид, ученик сожирука Он нынче тоже стал совсем взрослым, ростом почти сравнялся с Ниямом. Неужто дочь Перепила все еще влюблена в него?» Бывает такая любовь, что способна из раза в раз прорастать в сердце, стоит людям встретиться после долгой разлуки. Такую любовь Ниям и сам испытал. Вот только Дориа был ему почти как сын, но Мэгги обняла Фарида лишь как хорошего друга. Тот уже обыскивал глазами комнату, высматривая своего учителя-мастера. Сожрук заставлял себя ждать». Фарид как раз предостерегал Дория и Мэгги от огромного быка, который бесчинствовал в Андалузии, как вдруг рядом с ним в дверях возник Баптиста. Не ям по одному его виду понял, что-то случилось. Тот кивнул Фариду в знак приветствия и жестом подозвал мужчин в дальний уголок комнаты. — Твой медведь нашел вот эту штуку, — шепнул он черному принцу. Тот внимательно наблюдал, как Баптиста извлекает что-то из поясной сумки — Это оказалась деревяшка, не длиннее безымянного пальца, покрытая тонкой резьбой. Верхняя треть деревяшки представляла собой плечи и голову. Лицо было вырезано настолько точно, что Фарид, не веря своим глазам, проследил его черты кончиком пальца. То было лицо не яма. «Медведь нашел это под шкурой, на которой ты спишь», — сказал Баптиста. «Он его даже обнюхал. Не съедобна ли эта штука?» «Это выглядит, как амулет на счастье из тех, что продают на рынке», — сказал Фарид. «Некоторые фигурки сделаны с виоланты или с перепела. С меня и тоже такие есть», — добавил он не без гордости. Но Баптиста помотал головой. «Не может человек вырезать лицо так точно. Ни единого следа от резца. Выглядит так, будто лицо просто выросло из дерева». Баптиста знал, о чем говорил». Своё собственное лицо, изуродованное рытвинами оспы, он привык прятать под маской из дерева или из кожи. Маски баптисты зачастую оказывались красноречивей его собственного лица. Они изображали радость, гнев, боль. мортимер взял деревяшку у него из рук и озабоченно рассмотрел со всех сторон. «Я видел такую штуку с лицом Мэгги только сегодня утром. Данте показал её мне». Я велел ему вернуть ее на место, потому что решил, что это подарок от Дория. Данте сидел с четырьмя другими детьми вокруг Фенолио и, раскрыв рот, слушал историю чернильного шелкопряда. Когда отец попросил мальчика показать, где он нашел деревяшку, тот побежал к лестнице, ведущей под крышу в сторону спален. Данте открыл дверь в комнату Мэгги, и все увидели стеклянного человечка с серыми конечностями, шмыгнувшего под кровать. Догнавший друзей в коридоре Сожирук мгновенно узнал человечка и метнул ему вслед петлю из огня, но тот выскользнул, юркий как ласка, и выбрался из окна, только его и видели. Заклинатели огня хотели погнаться за ним по крышам, но, увы, ночь быстро поглотила стеклянного человечка. Ниям был ошеломлен выражением лица Сожирука, когда они с Фаридом вернулись в комнату через распахнутое окно. Страх, ненависть и ярость читались во взоре старого друга. «Ты не понимаешь!» — выкрикнулся Жирук, когда Ниям попытался его успокоить. «Это точно был стеклянный человечек Орфея! Значит, Розенкварц тогда не ошибся! Мы должны его найти! Его и Орфея! Это просто какая-то чертовщина!» Они рыскали по городу до самого утра. Ниям призвал на помощь бродячих музыкантов, а Мэгги и Дория мобилизовали всех своих друзей. Но стеклянного человечка и след простыл. А с ним исчезла и деревяшка, которую Данте по велению Мортимера снова вернул под кровать Мэгги.